Глава восьмая. Следующий визит я нанесла Нади Чемко, своей знакомой, которая работает в криминалистической лаборатории. «Надеюсь, ты понимаешь, что я не имею права в служебное время заниматься частными делами», пробурчала Надька, когда я выложила перед ней пакет с чашкой из-под кофе. «Можно сделать анализ после работы», — предложила я. «О, Боже!» — закатила глаза Надя. «За что мне это?» «За книжки». Напомнила я. Кто тебе перетаскал в свое время весь ассортимент издательства Марко? Между прочим, абсолютно даром. А диски с фильмами? Ты же обожаешь отечественные ленты. И сколько я тебе приносила их со студии, которая снимала сериал по моим романам? Верно. Неохотно призналась Чемко. Говори, что надо. Анализ содержимого чашки. Ну, попробую. И еще отпечатки, если они есть, конечно. «Ладно», — помрачнила Надя, но тут же ее лицо расцвело улыбкой. «Хочу подшивку журнала «Вапа» за прошлый год». Такого журнала не существует. Здесь и далее названия, придуманы автором, совпадения, случайны. «Есть такое издание?» — удивилась я. «Да», — кивнула Надя. «Постарайся. Кстати, твой Олег бабу себе завел ужасную калошу из отдела баллистики. Ты намного красивее». «Куприн уже не мой», — спокойно отреагировала я. «Надеюсь, он счастлив?» «Кстати, об отпечатках. Ты проверишь их по базе? Вдруг найдутся совпадения?» Надюха почесала нос. Потерявший голову, по волосам не плачут», — вздохнула она. «Чего еще пожелаете?» «Пока все», — ответила я. «Ты уж постарайся побыстрее». «Ладно», — без всякого энтузиазма ответила, чем кое и положила пакет в ящик. Я вышла на улицу, села в машину Данки и набрала номер справочной. «Наталья, слушаю!» — откликнулся девичий голос. «Мне нужен телефон магазина, в котором продают бусы, браслеты и все такое прочее. Уточните название. Я его не знаю. Примерный адрес. Рядом с торговой точкой находится аэропорт», — ответила я и тут же ощутила себя полной идиоткой. Но сотрудница справочной, очевидно, привыкла к умственно отсталым клиентам, Она, ничуть не раздражаясь, уточнила. к расположен в здании аэровокзала?» «Понятия не имею». «Простите, но я никак не могу выполнить ваш заказ. В Москве слишком много точек, торгующих аксессуарами». «Спасибо», — буркнула я, но присутствие духа не потеряла и отчаиваться не собиралась. Помнится, Жузя сказала, что Алик, когда услышал, где Дана основала магазин, воскликнул. «Круто». «Следовательно, Альберт знает его адрес, вот только звонить противному мужику мне неохота. Да и номера его мобильного у меня нет. Мы с ним никогда не симпатизировали друг другу, я предпочитала общаться только с Данной. Интересно, в Москве есть контора, где регистрируют магазины? Если поехать туда, назвать фамилию Гарибальди?» Внезапно я обозлилась на себя. Хватит мучиться ерундой. Альберт, конечно, неприятный тип, но самое ужасное — это то, что он тоже писатель. Вернее, Алик — представитель так называемой «серьезной литературы». Он издал за свой счет романы о смысле жизни. Сто страниц текста, повествующих, как умирающий мужчина, мучаясь не только морально, но и физически, вспоминает перипетии своей судьбы и приходит к выводу, что никакого смысла земное существование не имеет... «Лучше вообще не рождаться на этот свет». Желая опубликовать свою нетленку, Алик приволок опус мне и категорично приказал. Вели там в издательстве, чтобы напечатали. Кстати, мне важнее донести до людей смысл, чем огрести гонорар. Поэтому я согласен даже на такой мизер, как полумиллиона долларов. Причем пусть заплатят аккордно, сразу». Я попыталась втолковать Альберту, что такие деньги не получает в России никто а на Западе, на стадии сдачи рукописи, может только Стивен Кинг или Джон Роулинг. Но Алик презрительно фыркнул. «Моя книга гениальна, она потрясет мир». В конце концов, я отнесла дискету Олесе Константиновне, и умыла руки. Спустя полгода произведение появилось на свет. Алик издал его за свой счет количеством в сто экземпляров. Ни о каком гонораре, как вы понимаете, речи не было. Альберт раздал роман знакомым госпоже Таракановой, он ни тленку не подарил. А через некоторое время до меня долетел слух. Мол, Алик Колосков создал гениальное произведение, по наивности попросил подругу жены, бумагомараку Арину Виолову, послужить курьером, отвести рукопись в издательство. Детективщица из любопытства прочитала роман, испугалась конкуренции и сделала все возможное, чтобы произведение не было опубликовано. Но, правда, восторжествовала нынче шедевр Колоскова номинирован на Нобелевскую премию по литературе. И как вам подобное? Понимаете теперь, по какой причине у меня желудок свело судорогой при одной мысли о том, что нужно позвонить Колоскову? Ну, делать нечего, придется переступить через себя. Алекс с новой женой живут в старой квартире, той самой, которая досталась ему после развода, и телефон его у меня, естественно, имеется. Тяжело вздохнув, я набрала номер и в ту же секунду услышала бархатное. «Алло, у аппарата писатель Волконский?» Мне стало смешно. Фамилия Колосков кажется Альберту затрапезной, поэтому он взял себе псевдоним. Не удивлюсь, если наш классик выдает себя за потомка древнего рода. «Алик, здравствуй», — собравшись с духом, сказала я. «Добрый день, милейшая барышня», — прогудел Альберт. Чем могу служить? Вы представитель СМИ? Всегда рад дать интервью, но мое время расписано на 12 месяцев вперед. Впрочем, э, как раз сегодня, в 6 вечера, случайно образовалось окно, и я готов. Алик, не из себя Майкла Джексона, у которого график расписан на 3 года вперед. Не выдержала я. Боюсь, тебе не поверят. Это кто Изменил тонко Колосков. Виола Тараканова. Какого хрена тебе надо? потерял напускную вежливость Альберт. «За фигом трезвонишь?» «Скажи мне адрес магазина Даны», — Рявкнула я. «И можешь садиться за продолжение великого романа». Ну и наглость!» — заорал Алик. «Откуда мне знать, где работает эта сука, обобравшая меня?» Захапала себе особняк, участок, выселила меня на помойку в грязную нору. «Насколько я помню, при ней апартаменты сверкали чистотой. Что тебе не нравилось? Ты вечно жаловался на стерильный уют. Ехидно перебила я его. «Хватит идиотничать! Всего-то труда сообщить название улицы и номер дома!» В трубке повисла тишина, затем послышался тихий щелчок, и я поняла, что некто, скорее всего, новая жена Алика, решил подслушать наш разговор. «Погоди!» — уже вполне вменяемым голосом заговорил Колосков. «А почему ты обращаешься ко мне?» «Больше некому, пояснила я. Уж склероз. Извини, что напоминаю тебе о матери, но...» Похоже, у нее начинается болезнь Альцгеймера. А Дана, увы, ничего сказать не может. Бабка притворяется, рявкнул Алек. Сколько себя помню, столько мамашка кривлялась. Постойка, должен ли я понять тебя так, что Дана умерла? Слава богу, нет. Она всего лишь попала в больницу, обозлилась я, и непременно выздоровеет. Что с ней? довольным тоном уточнил Альберт. Инсульт? Ее парализовало? Нет, она из окна выпала. Гаркнула я. «Вау, шею сломала!» Возликовал бывший муж. «Жозе осталась одна?» «Я живу с ней». Зафигом ты ей нужна, проваливай. Она моя мать!» Занервничал алек. «Участок дома — все, что в доме, принадлежит Колосковым. Рассчитываешь на наследство? Ни хренашечки тебе не обломится!» Жозе отказалась иметь с тобой дело. «А за бывшей женой ты не можешь наследовать. По завещанию, я думаю, имущество отойдет Андре». «Это твой сын, если ты забыл». «С моей стороны было полнейшим идиотизмом звонить тебе», — выпалила я и бросила телефон на пассажирское сиденье. «Вилка, ты дура», — принялась я ругать себя. Нашла с кем разговаривать. Надо успокоиться и ехать в Евстигнеевку. Скорее всего, сотрудники бутика, удивленные отсутствием хозяйки, сами начнут звонить ей домой. Телефон издал несколько коротких гудков, я взяла аппарат и прочитала сообщение. «Ленинградский проспект, дом напротив городского аэровокзала». Ну надо же, у Колоскова неожиданно проснулась совесть, и он прислал смс -ку. Однако Жозе не совсем потеряла память. Магазины впрямь находятся у аэродрома, хоть и бывшего. А «Ленинградка» является продолжением Тверской. Мне следовало вспомнить и о станции метро под названием «Аэропорт», и о призимистом стеклянном здании, расположенном напротив. Я завела моторы, бодро покатила в сторону третьего транспортного кольца. Снова ужел телефон. Привет, закричала женщина. Чем кое-то ты? Удивилась я. Ну да, хочешь отчет по чашке? Конечно, уже сделала. Нет, хихикнула Надя. Звоню просто так. Поглупее чего спроси? Извини, пожалуйста, покорно откликнулась я. Так, что там с посудой? Хорошая вещь. «Качественный фарфор. Дорогая фирма!» — похвалила Надя. В чашку был налит кофе с сахаром и молоком. Думается, третьего ингредиента имелось больше, чем первого. Фигурант, скорее всего, сначала побаловался арабикой, а затем влил в немытую чашку молоко. Я вздохнула. Все правильно. Любимый рецепт Даны. Чайная ложка кофе на ведро сливок. «А и шо? Там-а наполнитель есть!» — начала дурачиться Чемко. «Толстый-толстый слой шоколада!» Шоколада? растерялась я. «Шутка!» — хмыкнула Надя. «Наверное, неудачная. В остатках исследуемой жидкости обнаружены следы рецетола. Название препарата придумано автором». «Это что за зверь?» — изумилась я. «Впервые слышу такое название». «И слава богу!» — не меняя серьезного тона, заявила Надежда. «Препарат прописывают больным болезнью Паркинсона. Он улучшает координацию движений». У некоторых вообще купируют дрожание конечностей». «Замечательное лекарство», — протянула я. «Но зачем его принимать Дани? Она ничем не болела?» «Рецитол растворили в кофе», — объяснила Надя. «Лекарство имеет характерный горький вкус, поэтому в чашку положили побольше сахара. Впрочем, если человек ощутит горечь, то не насторожится, подумает, что это от кофе». «В чашке был сахар?» С запозданием поразилась я. «Ну да, а что удивительного, многие подслащивают кофе». Я озадачилась. Дана не любит сладкие напитки. «А что случится со здоровым человеком, если он примет рецетол? спросила я через секунду. «Ничего хорошего», — пояснила Надя. «Гарантированно возникает сильная головная боль. Рецетол мощное сосудистое средство, оно резко меняет давление, может привести к потере сознания или его спутыванию, крайней послушности человека, покорности». Все зависит от дозы. У некоторых людей возможен даже паралич, который через определенное время пройдет. Но того, кто принял лекарство, напугает до паники. Было у нас дело. Там, правда, использовалась другая фармакопея, но аналогичного действия. Жена мужа в грейпфрутовый сок его сыпала. Супруг без движения падал, а врач микроинсульт диагностировал. Баба так мужика запугала что тот все имущество на нее перевел. Квартиру, дачу, машину, счет в банке. Решил, что ему помирать скоро. Зачем женушке лишние хлопоты с наследованием? А она захапала нажитое и развелась с идиотом. Круто? И такое сильнодействующее лекарство можно свободно купить? Ахнула я. Ну и в порядке. Его отпускают лишь по рецепту, успокоила меня Надя. Но сама понимаешь, возможные варианты. Теперь об отпечатках. Они есть? Да. Вот здорово. «Можно определить, кому они принадлежат?» «Легко. И в базе есть данные?» «Ага. Скажи, пожалуйста, чьи?» «Виолы Ленинидовны Таракановой», — отрапортовала Чемко. «Ты попадала в поле зрения милиции, у тебя брали отпечатки и внесли в комп, помнишь?» «Да», — промямлила я. «Было дело, значит...» «Значит...» «Я выполнила твою просьбу», — перебила меня Надя. «Долг платежом красен». «Помни про журнал». «Забудь», — приказала Надя. «Лучше помоги моему Сережке книжку издать. Он написал рассказы хорошие. Кому из наших не читал, всем нравится? «Это непросто», — призналась я. «Мне тоже было нелегко тратить свой законный обеденный перерыв на анализ», — напомнила Надя. «К тому же, если начальство об этом узнает, три шкуры с меня спустят. Однако я постаралась, теперь твой черед». «Я тоже приложу все усилия, чтобы тебе помочь». Надеюсь, отчеканила Надежда, иначе больше на меня не рассчитывай. Езда по Москве теперь напоминает цирковое представление. Нужно проделывать прямо таки акробатические трюки, если желаешь передвигаться в потоке машин. Порой приходится нарушать правила, выскакивать на тротуары, даже изображать слалом между злыми пешеходами. Впрочем, людей можно понять. Никому не понравится шарахаться испуганным зайцем от автомобилей. Но что делать, если надо повернуть направо, и у светофора горит разрешающая стрелка, а впереди стоит, загораживая проезд, джип, за рулем которого сидит тупица, решивший ехать прямо и только прямо. Но зачем тогда становился в крайний ряд? Произнося сквозь зубы отнюдь не парламентские выражения, я заехала на пешеходную зону и, втянув голову в плечи, поплелась за толпой прохожих. Всего-то осталось миновать несколько метров, «Дрррр!» — полетел свист. Я послушно затормозила. «Вот оно счастье госпожи Таракановой. Если бы сейчас я стояла в очереди за внедорожником, перегородившим дорогу, то никакого гаишника в радиусе километра не нашлось бы. Но стоило мне заскочить на тротуар, как владелец полосатого жезла, уже тут как тут, идет по асфальту с радостным блеском в глазах». «Сержант Самойлов», — представился патрульный, «нарушаем правила?» «Джип мешает повороту. Почему вы его не штрафуете? Он не в том ряду стоит», — попыталась отбиться я. «Ваши права», — не пошел на контакт гаишник. «У меня спецстолон. грустно вздохнула я, протягивая кожаную визитницу. «Где?» — оживился гаишник и перелиснул прозрачные кармашки, куда были вставлены документы. «В страховке лежит», — пояснила я. Сотрудник ДПС вытащил спрятанную мною сто рублевку ловко сунул ее в свой карман и нахмурился. Это теперь не спецстолон, штрафы увеличены. Делать нечего, пришлось вынимать кошелек. Сколько? Тысячи. Обалдел? Рассердилась я. Двести, пятьсот? Сбавил сержант. И ни копейка и меньше, иначе права отберу, замучаешься их назад получать. Держи, тут четыре сотни. Мрачно сказала я и не удержалась от упрека. Хотела себе крем для лица купить, да видно не судьба. Ты повстречался? Еще сотняшка. — нахмурился собеседник. — Договаривались на полтысячи. — Ты дала четыре бумажки. — И спецстолон? напомнила я. — Он не в счет. — Значит, шестьсот? Ну ты и нахал. — А это уже оскорбление при выполнении служебных обязанностей, — обрадовался гаишник. — Но статью тянет. Я живо вытащила купюру. — Держи. — Проезжайте и будьте внимательны, — напутствовал меня, ставший вдруг вежливым сержант. Потом махнул жезлом и заорал, Но ни в чем не повинных пешеходов. «Эй, граждане, разойдитесь, дайте дорогу оперативной машине, она торопится по служебной необходимости». Я невольно усмехнулась. Парень в некотором роде честен. Получил деньги и теперь отрабатывает их. Освобождает мне путь. А ведь, по идее, он должен выписать штраф и вернуть нарушительницу в поток машин. По тротуару-то нельзя ездить. Именно за это он и содрал с меня деньги. Только получается, что запрет срабатывает лишь до оплаты. Выходит, плати... И есть, где хочешь и как хочешь.